«Когда вы переехали?» «Две или три недели назад?» «Нет, вообще-то, наверное, уже прошел целый месяц». Аннабель кивнула. «Ты должна меня простить, но я довольно-таки старомодна в таких вопросах. Я совсем не одобряю подобное». Теперь кивнула Мариса. «Я полагаю, что вы назвали бы это жизнью во грехе», произнесла Мариса. «Нет», — ошеломленно ответила Аннабель. «Я бы не назвала это так. Не совсем правильная фраза. Просто в моё время всё происходило более традиционно». Она особенно выделила последнее слово. «Всегда трудно в одиночку, верно?» Она пристально смотрела на собеседницу голубыми проницательными глазами. «Но раз уж так задумана природа, это так тому и быть. Нет смысла что-то менять. Приходится жить в темпе, продиктованном нам жизнью». Дыхание Марисы участилось. Странно чувствовать себя настолько обиженной на кого-то, чьего мнение это так ждала. Она более медленно опустила голову. Молчание матери раздражало еще больше, чем ее слова. В правом ухе сверкнула золотая сережка. Украшение, наверное, стоит больше, чем весь наряд Марисы. Вам может показаться, что мы куда-то спешим, заговорила Мариса. Но нам кажется это правильным и это все, что имеет значение, верно? Она быль молчала. Мариса прочистила горло. Надеюсь, что вы нас поймете. Молчание. Со временем, разумеется, мы не хотим спешить. Мы? Она быль коротко и резко рассмеялась. Да ты собственница. А почему бы и нет? Подумала Мариса. Он мой чертов бойфренд, и что с того, что ты его мать? «Этого мало. Ты никогда по-настоящему не думала о других. Если бы ты так заботилась о нем, то не отправила бы его подальше в школу-интернат, когда ему было всего, блин, семь лет». Она подумала об этом, но ничего не сказала вслух. Ярость главно жгла внутри, словно кортечь. Рот непроизвольно сжался в прямую линию. «Спасибо за кофе». Сухо поблагодарила Аннабель и с силой отодвинула чашку. От этого резкого движения кофе выплеснулся на стол. Она намотала шарф на широкую шею и выпрямилась во весь рост. Внешний вид женщины напомнил Марисе какую-то птицу. Пеликан или страус. Птица с глазами-бусинами, назолевым клювом и недобрыми намерениями. Она, сохраняя молчание, пошла вслед за Анабель. У выхода женщина повернулась и пожала Марисе руку. «Приятно познакомиться!» — прошепела мать. Вдалеке завыла сирена. «И мне тоже», — соврала Мариса. «Надеюсь, что мы скоро увидимся». Аннабель достала из сумочки солнцезащитные очки и надела их. Глаза женщины исчезли за черными овалами. «О, я так не думаю», — ответила она с нарочитой вежливостью, словно комментировала погоду. Женщина спустилась по ступенькам, а девушка смотрела ей вслед. Высокий силуэт в белом. На дворе жаркий день, но Мариса заметила мурашки на своих руках. Она вздрогнула. Глава четвертая Несколько дней Мариса ничего не рассказывала Джейку. Убедила себя, будто он слишком занят на работе, и поэтому не стоит его беспокоить, уложилась спать до его возвращения домой, слышала хлопки входной двери, а потом успокаивающие звуки шагов, под которые и засыпала. По утрам дожидалась ухода Джейка, после чего спускалась вниз и пила кофе с тостами, а затем приступала к работе, методично растягивая бумагу, чтобы успокоить свои мысли. Но неозабоченность мешала рассказать обо всем. Это было ее собственное унижение. Мариса очень хотела произвести хорошее впечатление на семью Джейка. Надеялась получить приглашение на воскресный обед в загородном доме или какое-нибудь семейное собрание, день рождения или юбилей, и надеть красивое платье с правильными украшениями и глубиной декольте. А еще взять с собой букет или растение в горшке, потому что оно дольше простоит. Она уже спрашивала Джейка о любимом сорте вина родителей, но тот посмеялся над этим ласково поцеловал в лоб. «Не забивай себе голову, они полюбят тебя. Разве может быть иначе?» — сказал он. Если дело дошло бы до обеда, его мать, нежно обняв, рассказала бы, сколько всего хорошего они слышали, а Мариса предложила бы помощь в готовке, ведь на кухне так вкусно пахнет, миссис Старидж. «О, пожалуйста, зови меня просто, Анабель, сказала бы мать Джейка, заговорщицки взяв ее под руку, приговаривая, что девушка их гостья, поэтому должна просто сидеть и выглядеть великолепно. «Кто-нибудь, пожалуйста, налейте этой милой леди Джин», попросила бы Аннабель серьезным голосом, но с необычным блеском в глазах, а отец подал бы ей хрустальный бокал, в котором льда именно столько, сколько его нужно. А потом, понизив голос, сказал бы, «Да ты наше главное украшение». «Папа», — воскликнул бы Джейк с нежной улыбкой, уловив взгляд Марисы, «хватит, ты ее смущаешь». «Нет-нет», — смеялась Бана, «все прекрасно. Я отлично провожу время». «Так и должно было случиться». Мариса надеялась на это: стать незаменимой как для самого Джейка, так и для его семьи, быть нужной и лишенной всяких недостатков. Не знаем, что бы мы без тебя делали, говорили бы его родители. Ты лучший из того, что случалось с нашей семьей. Но разве все не должно быть именно так? Разве это не уместная кульминация событий? Разве это не должно было стать искуплением для Марисы, которое исправило бы все обиды и плохие вещи, совершенные, возможно, по отношению к матери и младшей сестре? Разве не так должно все закончиться? Очевидно, что нет. Поэтому она ничего не говорила Джейку до выходных, пока они не оказались наедине в своем саду. Джейк разделся по пояс, оставив только свободные спортивные шорты. Он любил тренироваться по субботам, вставив в уши наушники с агрессивным хип-хопом. Делал приседания и отжимания, не меньше минуты стоял в планке, пот покрывал все его тело, а на коврике для йоги оставались мокрые точки. Мариса сидела на скамейке, ее лицо наполовину скрыто широкими полями соломенной шляпой. Рядом с ней лежала книга. Это популярный летний бестселлер. Сюжет подобных книг, казалось, все знают еще до того, как приступят к чтению. Но Марисе никак не удавалось уловить смысл текста. На обложке красовалась современная модная картинка. Женская глава без глаз, носа или рта. Прорисованными остались только волосы по плечи. У самой Марисы были длинные, переливающиеся золотом, светло-русые волосы. На солнце они светлеют до блонда с карамельным оттенком. Волосы ей нравились, поэтому она хорошо за ними ухаживала. Каждый день промывала шампунем, подсушивала полотенцем и тщательно наносила кондиционер. В последнее время стояла настолько солнечная погода, что ее кожа покрылась равномерным загаром, а на лице высыпали веснушки. Она сняла шляпу и подняла лицо к солнцу. На мгновение прикрыла глаза и подумала о том, что нужно дорисовать все до конца недели, чтобы успеть к шестому дню рождения Моисея. Через несколько секунд лицо окутало прохлада. Мариса открыла глаза и увидела перед собой Джейка. На его коже сверкали капли пота, Он тяжело дышал. Джейк вытер лицо внутренней стороной футболки. «Как тренировка?» — спросила она. «Прекрасно», — ответил он. «То, что нужно». Увидев Джейка после тренировки, она подумала о том, как они занимаются сексом. Его кожа сияет, мускулы напряжены, от тела исходит концентрированный запах. Он сел на скамейку чуть поодаль от Марисы. Она закрыла книгу и приложила ее к себе на колени, на случай, если он захочет придвинуться, но Джейк этого не сделал.